Мысли и действия наши устремлены в Россию, к ее народу обращаемся, возвестив ранее о возложенном на него доверии. Нет на карте планетной страны столь великой своими масштабами и столь многострадальной, как страна благословенная. Мы не станем называть ее именно так, ибо благословение свыше ей возвечено. Новая страна и страна благословенная есть единое понятие. Новизна не рождается без содействия нашего, потому в новом всегда следует видеть благословение наше. Волны народной кармы России вздымаются от ударов стихийных токов, вырывающихся на поверхность и пытающихся прорваться в сознание массы. Но мы стремимся вносить равновесие, дабы волны эти не превратились в шквал. несущие всеобщее разрушение. Место страны этой предопределено давно. Сказал, что оно имеет особенность магнитическую, ибо силовая линия магнитосопряжения мирового через нее проложена. Нельзя не согласиться с тем, что Россия имеет врожденное качество быть всегда разной, а потому новой. Она есть лаборатория мировая, и в ней мы находим возможность открыть еще неизведанное и не познанное. Название страны этой тоже не случайно, и на санскрите оно имеет перевод как «игра света». Предвижу вопрос: почему название страны Благословенной звучит на санскрите, а не на другом языке, близком славянской культуре? Корни России уходят в глубокую древность, не подлежащую исследованиям в силу своей давней предистории, а именно когда начиналось зарождение новой культуры, последней среди множества других, сохраненных в традициях и нравах народов. Мы уже давно знали за Россией будущее мира, потому имя страны нами возвечено теперь как место, предназчертанное Высшим велением. В России умещается то великое многообразие человечества, какое вряд ли способны уместить другие народы. Русским не присуща кровная месть, а также русский народ чист тем, что никогда религиозный фанатизм не толкал положить на жертвенный алтарь себе подобного. Но самый основной вес, сыгравший положительную роль в формировании общности и народной кармы, Наднациональная политика смешения родов и наций. Подняться с осознанием к построению братства есть высшая степень духовного горения народа, потому ценим эту особенность и стремимся поддержать своим горением столь высоко значимое для эволюции и будущего качество духовности русского народа. Могу заверить, что попытки изменить политику наднациональную в России не увенчаются успехом. Не зря один из ее великих полководцев изрек: «Кто на Россию с мечом пойдет, от него и погибнет». Невозможно разрушить сделанное горением русского духа, ибо огонь духа опасен для тех, кто вмешивается. Огненный народ защищен силой своего горения. Надо только не ослаблять силу, дарованную извыше, потому для закалки ее и упрочения предоставлена пройти через огонь, воду и медные трубы. испытания предъявлены, дабы можно было в дальнейшем положиться полностью, как на прошедших первыми горнила опыта огненного. Мы не склонны драматизировать события, происходящие в России. Ибо знаем, что первые два испытания уже пройдены, и последнее исчерпывает свое давление. Каждому народу выпадает на долю свое, но редко кому удается добиться результатов положительных. Так мы за Россию ратуем и возводим мост от страны священной к стране благословенной. Этим стремимся соединить два высоко значимых для мира источника благодати. Движение по этому мосту должно быть непрерывным. Оно есть нить, связывающая между прошлым и будущим. Любить Россию значит устремляться в будущее. Жить в России — великая честь, и для принявших чашу нового опыта, и для тех, кто сердцем проникся к ней, как к матери велика мученицы. Когда говорим Россия, то непременно должны слышать в слове этом призыв к братству и единению, ибо игра света рождает сияние лучистое подобное сиянию братства. Можно назвать игру света еще и иллюзией, она есть другая сторона природы, относящаяся к ее проявлению. Невозможно подойти к внутреннему, не познав природу внешнюю, как невозможно создать Реальное, не усвоив иллюзорного. Опыт с иллюзией уже пройден в стране этой, и теперь предстоит пройти опыт реальности, дабы основать братство на принципе сознательном. Вот тогда игра света будет явлена для мира, как маяк спасительный и центр общины всечеловеческой. Письмо второе. Падение и взлет есть две меры, что предусмотрено для всего как проверка способностей. Не станем отрицать, что происходящие события в России определенно выглядят не в лучшем свете. Когда карма народная разрешается, всегда ей сопутствуют мощные события, следующие одно за другим и выстраивающие цепь причинности. Не станем судить, насколько. Падение совершено, но станем способствовать восхождению, дабы взлет снова не спровоцировал первое. Говорю о явлении взлета символически, ибо крылья орла распростерты, потому устремлены к, высот к высотам небесным. В том изначально заложено движение от материи к духу всеявляющему. Имеющие крылья не могут быть обреченными, это изречение и есть истина, которая строит новую форму жизни. Вспомните слова изучения «форма жизни» есть печать духа народа. Так печать Ивана Стотысячного скрепляет будущее и настоящее через новую форму жизни, что называется «духа разумения». Первыми идут те, кто способен передвигаться за ведущим. Эта способность высоко ценится нами, потому рука ведущая для России явлена, и щит наш над нею вознесен, дабы покровительство свыше присутствовало. Могут спросить, от чего так плохи дела в России? Отвечайте. Тяга ты мира возложена на нее, ибо центр мира в ней, и сила могущества, что является собой держава света, хранится в России. Потому бьются волны несчастьй, а границы благословенные. Потому сила могущества направлена на сдерживание их, более чем на создание благополучия. Держава света есть ваджран, действующий там, где он присутствует. Можно назвать саму страну державой света, но это ими принадлежит будущему. Приоткрою завесу тайны, восказав о том, что за всю историю мировую ни одна страна не имела двойного ваджрана, символизирующего власть в земном и надземном. Но именно сейчас в России их присутствие отражает волны несчастья мировых и бедствий человеческих. Эти ваджраны. переданы нами давно в страну благословенную, но сила их прямую активность и взаимодействие еще не приведена. Необходимость выдержать сроки нагнетает токи, неблагоприятные для страны благословенной, но мало кто понимает реальность происходящего. Большинство видит только внешнее, иллюзию бытия, и лишь единицы наших сотрудников знают, храня молчание до срока. К тому времени, когда письма придут в мир человеческий, многое прояснится и тайное станет явным. Оба ваджжана находятся в сохранении надежном, но, повторяюсь, еще не совмещены для работы, потому пребывают в разных местах и разных состояниях. Мы довольно научены опытом передачи в мир человеческих предметов. имеющих магнетическую ценность. Не стану употреблять слово мистическую, ибо мистика давно перешла в разряд реально происходящего. В этот раз мы сочли необходимым оберечь переданные нами более надежно, дабы результат, зависящий от силы заложенной в арджанах, непременно сработал в положительном направлении. чтобы успокоить любопытствующих и отместить напрочь лжи хранителей, которые обычно обнародуются сразу после оповещения, могу заверить, место нахождения первого можно лицезреть, и оно вполне доступно, а второму молчу, ибо он находится в латентном состоянии, и только один человек знает, из каких двух элементов он состоит. Сказанное выше. Не чудачество наше и не конспирация, но своеобразная защита тайного, ставшего на треть явным.